Мне следует добавить, что у нас была весьма существенная причина, чтобы убить Стефано Винси, причины, из-за которых совершено уже множество преступлений на этом терзаемом страстями свете. Алексей молк. Поцарилась мёртвая тишина. Может ли вы найти изъян в моих рассуждениях? Нет, развёл Дэрти руками. Вы в некотором роде гений. Никогда не думал, что в полиции могут найтись такие мозги. Алекс Курно и Эскоса глянул на Паркера, который заёрзал на стуле, встал и проговорил: "Значит, вы признаётесь в том, что убили Стивена Винсигоборна вчера между 9 и 9:15 вечера?" "Нет", сказал Генри Дарси и тряхнул головой. "Не признаюсь". О, замахал рукой Алекс. "Да у меня и в мыслях не было, чтобы его убили. Я знаю, что вы не убивали". На этот раз он не посмотрел на Паркера, услышав только сдавленное: "Что?" а потом скрип стула просто валившимся на него инспектором. "Вы знаете, что я не убивал?" Дарси потёр лоб. "Но «Ну, тогда, значит, но я его убил", сказал он вдруг с очением, вмиг потеряв своё былое холодное хладнокровие. Алекс услышал, что Паркер снова заёрзал на стуле. "Нет, вы его не убивали". Чтобы успокоить вас, скажу, что алиби Эвы Феррады безупречно. Даже если бы она очень того хотела убить Винси, она бы не могла. Во время тракта она ни на минуту не оставалась одна. И вся наша рискованная игра, которая доставила мне столько хлопот, оказалась напрасной. Уже на сцене я понял, что поступил как законченный идиот, сказал Гарси. Она не могла бы играть так спокойно, если бы убила его. Я я слишком хорошо знаю. Но в первую минуту. Да, конечно. Стоя у борной Винчи и глядя на его тело, вы подумали, что убила его она, женщина, которую вы любите. И тогда вы поняли, что выход лишь один: играть вместо него и устроить всё после спектакля так, чтобы у неё было абсолютное алиби. Но об этом позже. Паркер кашлянул. Отлично, сказал он. Но я хотел бы знать, почему мне стандарты не мог быть ски виновницей, хотя прекрасно понимаю, что признаваться в этом у него особого желания нет. Какие аргументы в пользу вашей невиновности вы можете предъявить, принимая во внимание, что доводов для обвинения так много, что и хватило бы на пятерых профессиональных убийц. Ещё кое-что осталось бы для скромного дилетанта. Может быть, вы сами скажете, я обратился к Дарси, Алекс. Тот недремлюнно взглянул на него. Я конечно знаю, что убил его кто-то другой, и поэтому существует настоящее убийца. Но не представляю, как вам это доказать. Если я делал себя как преступник, давно замысливший этот план. Хотя было как раз наоборот. Это стечение обстоятельств подсказало мне мысль. Если бы я не был отец точно так же как Винти, и если бы Винти не играл в маске, и если бы оратор не выходил на сцену через 10 минут после ухода Винти,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 Это можно было истолковать так, что человек, которому стали дарять свои завещания, не только не способен говорить, но даже не знает, в какой руке держит мел. Но когда за стеной вы повернули выключатель левой рукой, я понял, что для вас это естественно. А мистер Дилсон рассказал нам, что вы были ранены на фронте и вас отправили на родину. "Я, коллега", тихо сказал Гарси. "Мне чудом удалось избежать ампутации правой руки".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 Но какое же это алиби? Левая рука у меня чрезвычайно сильная. Я ею разработал. Правой я и мухи не могу прихлопнуть, зато левой левый способен любить.